Иногда бранное слово возбуждало общий смех, который вдруг вырывался и вдруг утихал. Перекликов всех по списку и испытав в степени знания, Матвей Васильевич задал урок на следующий раз. Дело шло тоже о цифрах, об их местах и о значении нуля. Я ничего не понял, сколько потому, что вовсе не знал, о чём шло дело, только и потому, что сидел, как говорится, ни жив ни мёртв, поражённый всем мною увиденным. Задав урок, Матвей Васильевич позвал сторожей. Пришли трое, вооружённые пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился и заткну пальцами уши. Первым моим движением было убежать, но я дрожал всем телом и не смел пошевелиться. Когда утихли крики и взвизги и восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я открыл глаза и увидел живую и шумную около себя суматоху. Забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса, и вместе с ними, наказанные, так же весёлые и резвые, как и другие. Матвей Васильевич подошёл ко мне с обыкновенным ласковым видом, взял меня за руку и прежним тихим голосом просил засвидетельствовать его нежайшее почтение батюшке и матушке он вывел меня из опустевшего класса и отдал Евсеечу который проворно укутал меня в шубу и посадил в сани где уже сидел Андрюша ста понравилось ли вам училище спросил он заглядывая мне в лицо и не получая от меня ответа прибаю Хм, никак перепугались. У нас ведь всякий день. Приехав домой, я ужасно встревожил свою мать сначала безмолвным волнением и слезами, а потом иступлённым гневом на злодейские поступки Матвея Васильевича. Мать ничего не знала о том, что обыкновенно происходит в народных училищах, и, конечно, ни за что на свете не подвергла бы мы его сердце такому жестокому потрясению. Успокоить и утешить меня сначала не было никакой возможности. В эту минуту даже власть матери была бессильна надо мной. Наконец, рассказав всё до малейшей подробности, мною увиденное и слышенное, излив моё негодование в самых сильных выражениях, какие только знал из книг и разговоров, и осудив Матвея Васильевича на неизвестной мне казни, я поутих, и получил способность слушать и понимать разумные речи моей матери. Долго она говорила со мной, и для моего успокоения должна была коснуться многого, ещё мне неизвестного и не вполне мною тогда понятого. Трудно было примириться детскому уму и чувству с мыслью, что виденное мною зрелище не было исключительным злодейством, разбоем на большой дороге, за которое следовало бы казнить Матвея Васильевича как преступника, что такие поступки не только дозволяются, но требуются от него права. как исполнение его должности, что самые родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем, что Матвей Васильевич мог брониться зверским голосом, сечь своих учеников и оставаться в то же время честным, добрым и тихим человеком. «Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок». он взмутил ясную тишину моей души я долго не мог успокоиться от Матвея Васильча получил такое непреодолимое отвращение что через месяц должны были ему отказать чистописание продолжал я один а иногда вместе с Андрюшей Учителя другого в городе не было, а потому мать и отец сами исправляли его должность. Всего больше они смотрели за тем, чтобы я писал как можно похожее на прописи. Матери моей как-то не совсем нравилось товарищество Андрюше, и он начинал реже ходить ко мне. И так все мое детское общество, кроме приезжавших иногда детей, маленьких гостей Княжевичей и Мансуровых, с которыми мы очень много играли и резвились, ограничивалось обществом моей милой сестрицы, которая, становясь умнее с каждым днём, могла уже более разделять все мои наклонности, впечатления и забавы. Здоровье матери было лучше прежнего, но не совсем хорошо. А потому, чтобы нам можно было воспользоваться летним временем, в Сергеевке делались приготовления к нашему переезду. Купили несколько ист и амбаров, в продолжение Великого поста перевезли и поставили их на новом месте, которое выбирать ездил отец мой сам. Сколько я не просился, чтобы он взял меня с собою, мать не отпустила. Сергеевка исключительно овладело моим воображением, который отец ежедневно воспламенял своими рассказами. Дорога в Багрово, природа со всеми чудными её красотами не были забыты мной, а только несколько подавлены новостью других впечатлений: жизнью в Багрове и жизнью в Уфе. Но с наступлением весны Проснулась во мне горячая любовь к природе. Мне так захотелось увидеть зелёные луга и леса, воды и горы. Так захотелось побегать с суркой по полям, так захотелось закинуть удочку, что всё окружающее потеряло для меня свою занимательность, и я каждый день просыпался и засыпал с мыслью о Сергеевке. Святая неделя прошла для меня незаметно. Я, конечно, не мог понимать её высокого значения, но я мало обратил внимания даже на то, что понятно для детей: радостные лица, праздничные платья, колокольный звон, беспрестанный приезд гостей, красные яйца и прочее и прочее. Приходская церковь наша стояла на возвышении, и снег около неё давно уже обтаял. Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные и шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а ещё большим наслаждением, которое мне не часто дозволялось, прочищать палочкой весенние ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она скроется. На все мои вопросы отцу и Евсеевичу, когда же мы поедем в Сергеевку, обыкновенно отвечали: а вот как река пойдёт. И наконец пришёл этот желанный день и час. Тропливо заглянул Евсеевич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал: "Белая тронулась. Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синевато-тёмного, а иногда и жёлтого льда. Далеко уже уплыла поперечная дорога и какая-то несчастная чёрная корова бегала по ней как безумная от одного берега до другого. стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегущего животного, которого рёв долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на повороте загибалась за крутой утёс, и скрылись за ним дорога и бегающая по ней чёрная корова. Вдруг две собаки показались на льду, но их суетливые прыжки возбуждали не жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими. Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег. Лёд всё ещё шёл крепкую сплошную, неразрывную, бесконечную глыбою. Евсеич, опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне: "Пойдём, Соколик, в горницу. Река ещё не скоро сломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лёд начнёт трескаться". Я очень неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила и Евсеича, и меня. В самом деле, не ближе, как через час Евсеевич пришёл сказать мне, что лёд на реке ломается. Мать опять отпустила меня на короткое время, и одевшись ещё теплее, я вышел и увидел новую, тоже невиданную мною картину. Лёд трескался, ломался на длинные глыбы, вода всплескивалась между ними. Они набегали одна на другую, большая и крепкая затапляла слабейшую, а если встречалась сильный упор, то поднималась одним краем вверх, иногда долго плавала в таком положении, иногда обе главы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдалённый стон, явственно долетал до наших ушей. Полюбовавшись несколько времени этим величественным и страшным зрелищем, я воротился к матери и долго с жаром рассказывал ей всё, что видел. Приехал отец из присутствия, и я принялся с новым жаром описывать ему, как прошла белая, и рассказывал ему ещё долей, ещё горячее, чем матери, потому что он слушал меня как-то охотнее. С этого дня белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. Река начала выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась, и наконец, разлив воды, простиравшийся слишком на 8 верст, слился с облаками. Налево виднелась необъзримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо, против нашего дома, вся она была точно усеяна иногда верхушками деревьев. А иногда до половины затопленными огромными дубами, вязами и осокорями, вышина которых только тогда вполне обозначалась. Они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки. Долго не сбывало полая вода, и эта медлительность раздражала моё нетерпение. Напрасно мать уверяла меня, что она не поедет в Сергеевку до тех пор, пока не вырастет трава. Я всё думал, что нам мешает река, и что мы от того не едем, что она не вошла в берега. Вот уже наступила тёплая, даже жаркая погода. Белая вошла в межень, улеглась в своих песках. Давно уже зеленели поля и зазеленело у рёма за рекою, а мы всё ещё не ехали. Отец мой утверждал, что трудно проехать по тем местам, которые были залиты весеннюю водою, что грязно, топко и что в долочках или размыло дорогу, или нанесло на нее илу. Но мне все такие препятствия казались совершенно не стоящими внимания. Желание скорее переехать в Сергеевку сделалось у меня болезненным устремлением всех помышлений и чувств к одному предмету. Я уже не мог ничем заниматься, скучал и припередничал. Можно было предвидеть и должно было принять действительные меры, чтоб укротить во мне эту страстность, эту способность увлекаться до самозабвения и впадать в крайности. Впоследствии я слышал с сожалением моей матери, что она мало обращала внимание на эту сторону моего характера, великую помеху в жизни и причину многих ошибок. Я думал, что мы уж никогда не поедем, как вдруг... О, счастливый день! Мать сказала мне, что мы едем завтра. Я чуть не сошел с ума от радости. Милая моя сестрица разделяла ее со мной, радуясь, кажется, более моей радости. Плохо я спал ночью. Никто еще не вставал, когда я уже был готов совсем». Ну вот, проснулись в доме, начался шум, беготня, укладывание, заложили лошадей, подали карету, и наконец, часов в 10:00 утра мы спустились на перевозчи из реку Белую. Вдобавок ко всему, сурка был с нами.